стас сразу въехал в тему нахмурился нет не хочу что делать поеду на следующей неделе в лара шель на семинар хочу там подыскать хорошего практика который согласился поработать у нас в россии полномочия даешь без вопросов об условиях договоримся лишь бы человек в принципе был согласен она заметила что он тайком взглянул на часы звонка ждешь надо минуту на десять отлучиться поговорю кое с кем по телефону и вернусь ты у себя будешь десяти минут для того чтобы проконтролировать вторую линию было более чем достаточно это проверялось неоднократно а ники про ту часть берзенской жизни знать незачем нет поищи меня в актовом зале у нас там репетиция я обещала заглянуть десять минут повторил стас буквально повернулся чтобы слинять от нее во флигель к старому психу а тот надо же вдруг взял да и сам выскочил из за угла Один раз такое уже случалось, однако тогда Стас кое-как смобилизовался, но сегодня ему реально сорвало резьбу. Сердце не железка, и выдержка тоже иногда дает сбои. Произошло это, во-первых, от неожиданности, а во-вторых, от того, что у чучела несчастного усы оказались подкрашены. Хрен знает как, неровно вслепую, паршивым черным цветом, фломастером что ли, или даже чернилами, заметил, выходит, сединой и подретушировал реальность. «О!» – заорала чучело, обнажив в лихой ухмылке желтые зубы. «Нашего полку прибыло!» «Откуда старый? Из Москвы!» «Не успел приехать, а уже клеишься к единственной клевой герли на весь санаторий!» «Я муха! Давай пять!» Слабо ответив на рукопожатие, Берзинг часто-часто заморгала и с ужасом почувствовала, что сейчас пустит слезу. «Спасибо, Ника пришла на помощь!» Взяла идиота под локоть, сказала что-то веселое, увела прочь. но к берзину вернулась быстро он не успел привести лицо в порядок что с тобой тебе плохо нормально все какое нормально у тебя губы трясутся слезы в глазах тоже взяла его как ненормального под руку повела на лестницу от этого ее жеста стас окончательно сошел с катушек этот старый клоун папаня мой сказал стас криво улыбаясь и вытирая слезы не могу видеть каким он стал когда ты не поверишь и он был для меня как ну короче ясно отец а теперь блин усыв ломастером она смотрела на него так что пришлось чего уж теперь все и рассказать и от тебя сюда на стажировку не просто так отправил времена года эти я давно знаю папашу сюда несколько лет как пристроил так что у меня тут два интереса семейный и деловой он и ты думал ника рассердится что он раньше про это не говорил но она спросила про другое почему же ты никогда к нему не заходишь захожу на пару минут что толку он меня не узнает а мне его таким видеть каждый раз как и опять всхлипнул в позорище грёбаная хотел продолжить голос зараза не слушается вот что ника огляделась по сторонам пойдем ка ко мне поговорим спокойно у нее тоже глаза были на мокром месте пока поднимались на третий этаж стас в общем и целым взял себя в руки но на душе было паршиво тщательно выстроенные отношения имидж настоящего мужика все в сортир усадила она его в кресло будто инвалида спасибо стакан воды не дала он мухин а ты берзин так же так кстати никогда не интересовалась какое у тебя отчество засыпался нечирикой стас хмуро чисто как арестованный на допросе стал отвечать с предельной краткостью эдуардович я а фамилию взял матери она латышка умерла мне двадцать лет было но я и стала из мухиным берзиным черт его знает почему захотелось потому что нельзя был человек исчез что то должно остаться Хоть фамилия. Инфантилизм, короче. Он попытался улыбнуться, но оставил это дело. Не так на него Ника смотрела, чтобы улыбаться. Стас понял. Нужно объяснить как следует. Любил он ее сильно. В смысле, отец. Через край любил. А она взяла и умерла. Ладно бы еще поболела сначала. Это еще не самое страшное. Когда человек сначала тяжело болеет, привыкаешь как-то. А она взяла и останов к сердцедца короче пять минут и все бывает оттого что ника всхлипнула рассказывать стало немножко легче